Михаил Иванович Терещенко говорил о том, что он закрывает некоторые дверцы с тем, чтобы никогда не открывать. Если отпереть, только одно остается – спиваться. Средства не отпирать, закрывать глаза, много дела, не оставлять свободных минут в жизни, занять ее всю своими и чужими делами. Примечание. Блок, собрание сочинений, Москва, Ленинград, том 7, страница 175. И он вовсю занимался этими главным образом чужими делами, чтобы потом ему братья помогли в его делах. А пока его тормошат изо всех сил. И Керенского, главный толкач по затягиванию петли на шее, Альберт Тома. Один из руководителей французских социалистов, он неоднократно, чуть не каждый месяц приезжал в Россию, подменял с собой посла. Иногда пребывали целые миссии с целью удержать русского солдата в войне. В одной из них в июле 1917 года входили Зиновий Пешков, ставший французским военным, и Марсель Кашен, который позже под влиянием пережитого стал коммунистом и порвал с масонством. Выколачивание войск у России продолжалось до конца. Тома и послы угрожали, бесцеремонно требовали. 26 сентября, 9 октября 1917 года тройка послов посетила Терещенко и потребовала немедленно восстановить боеспособность русской армии. Терещенко был удивлен, возмущен и обижен, но обещал. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 45 Керенский, Терещенко и иже с ними оставались верными своим тайнам, обязательствам и тогда, когда все рухнуло. Октябрь победил, большевики взяли власть в свои руки». Главковерх, видя неминуемый крах, бежал в Гатчину, надеясь возвратиться в столицу вместе с имевшимися там войсками и расправиться с социалистической революцией, Лениным, победившим пролетариатом России. Братья оказались вместе с самыми темными силами контрреволюции под крылышком Антанты. Они подались кто куда — Одни на север, другие на юг, третьи на восток. Но всюду делали одно и то же дело. Помогали белой армии, английскому, французскому экспедиционным корпусам, германским и всем иным интервентам. Чтобы не быть голословными, пройдемся по приведенному в книге Берберовой списку русских масонов, так сказать, в алфавитном порядке. Авксеньев Николай Дмитриевич, правый эсер, министр внутренних дел при Керенском, возглавил контрреволюционную Уфимскую директорию. Керенский упорно добивался от союзников ее признания в качестве российского правительства. После краха директории Авксентьев перекочевал на юг и возглавил союз возрождения в Одессе 1919 год. Алексеев Михаил Васильевич, генерал, член военной ложи, стал одним из организаторов так называемой «добровольческой армии» на юге России. Винавер Максим Моисеевич, член ЦК партии кадетов, депутат Думы, член Временного правительства и один из руководителей Верховного совета, очутился на юге и стал министром иностранных дел, так называемого Крымского правительства. Воронович Николай Владимирович, друг Корнилова, орудовал на Северном Кавказе вместе с бандами зеленых. Вырубов Василий Васильевич, масон 33-й ложи, пытался спасти положение, находясь в штабе приставки генерала Духонина. Головин Николай Николаевич, академик из генштаба, эвакуировался вместе с Урангелем. Долгополов Николай Саввич, народный социалист, стал министром здравоохранения у Уденикина. Долгоруков